Должно быть, я уже вытащил пятнадцать ящиков, а может быть, двадцать или даже больше. Монотонные движения утомили меня, и я остановился. Свет ранних сумерек освещал трюм. Избыток железа вокруг усиливал ощущение клаустрофобии. Я находился внутри корабля, внутри скафандра, в оболочке своих страхов, которые привели меня сюда, спровоцировав приступ крысиного героизма. Если прибавить к этому плотность окружавшей меня воды, то картина представлялась самой мрачной из всех виденных мною.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 Моё появление было для них вероятной из ряда вон выходящим событием. Я ожидал встречи с кровавыми хищниками, а обнаружил маленький подводный кардобалет. Я затрудняюсь сказать, сколько времени провёл в их обществе. Против всех ожиданий их присутствие привносило на это кладбище благотворный свет. В первые с момента приезда на остров страх оставил меня, словно огромный груз упал с моих плеч. Я почувствовал себя свободным от ужаса. Да, и ты минуты я не сознавал.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 Он боялся щекотки и потому засмеялся. Это был само собой разумеющийся подводный смех. Он смеялся ртом, бровями, глазками, а его ручонка ощупывала мои пальцы, обхватившие его локоток. Под водой его смех звучал как гостиничный колокольчик. Я отпустил его, но он не скрылся, а остался предо мной порхая как бабочка и смеясь. Он постучал в стекло иллюминатора своими крохотными пальчиками, потом прижал к стеклу ладошку.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 По мере того, как я приближался к поверхности, их становилось все меньше. Когда моя голова показалась над водой, Батист подпрыгнул от неожиданности. — А я-то думал, что вы решили поселиться там навсегда. Майн год! Что с вами стряслось? Ноги не держали меня. Батист помог снять шлем и заметил странные выражения моего лица. Наверное, я напоминал гонца, силы которого были так истощены, что он забыл, какое послание ему следует передать. «Лягушаны — Лягушаны? — спросил он меня в сильном хоро.